Глава 3. Личная эффективность Введение Теперь, когда вы узнали, какие качества нужны ценностно ориентированному специалисту, как устроен бизнес на самом деле и как сплотить команду вокруг общей миссии, пришло время научиться управлять собой и собственным временем так, чтобы получить максимальную отдачу от работы и избежать стресса и суеты. Многие работают круглыми сутками, но мало что успевают. Вся их бурная деятельность – замкнутый круг. А причина в том, что они не могут на чем-то сфокусироваться. За годы наблюдения я пришел к убеждению, что жизнь человека имеет смысл только тогда, когда он живет как герой, выполняющий важную миссию. В этом случае у него не остается времени на бессмысленную деятельность. Он знает, чего хочет, с чем борется, и чего должен добиться, чтобы решить какие-то глобальные проблемы. Жизнь героя посвящена достижению главной цели, он не тратит время попусту. Он умеет управлять своим временем без лишней суеты, при этом он сосредоточен, мотивирован и настроен на выполнение своей работы. Один из секретов того, как достигать целей, уметь определять главные задачи, знать свои возможности и правильно расставлять приоритеты. Ценностно ориентированный специалист – это герой, выполняющий миссию. Он знает, над чем должен работать, и не отвлекается на ненужные дела. Наш мозг испытывает довольно сильный дискомфорт от путаницы в делах. А чтобы не было путаницы, необходима дисциплина и сосредоточенность. Если не расставить приоритеты и не установить для себя четкий распорядок дня, то телевидение, новости, еда, алкоголь и посиделки с друзьями будут отнимать у нас много времени. Есть множество людей, которые зарабатывают огромные деньги на том, что отвлекает ваше внимание вот только вам от этого нет никакой пользы. чтобы повысить свою личную эффективность необходимо для начала сформулировать для себя свою миссию, а затем правильно расставить приоритеты и распределить свое время. управлять своими приоритетами и временем не так сложно нужно всего лишь знать на что опереться. если вы хотите стать ценностно ориентированным специалистом. Составьте для себя распорядок дня, который поможет вам без лишней суеты повысить свою личную эффективность. Это действенный способ, и он не потребует от вас каких-либо особых навыков. День шестнадцатый. Личная эффективность. Каждый день обдумывайте свои решения. Эффективный специалист начинает день с анализа своих дел. Каждое утро я задаю себе один простой вопрос – Он помогает мне не потратить день впустую и хотя бы на шаг приблизиться к своей цели. Я спрашиваю себя, если бы я смог прожить этот день заново, что я сделал бы иначе? Это может показаться нелепым, нам не дано прожить один день дважды, у нас всегда есть только шанс. Виртуальный рисунок. Если бы я смог прожить этот день заново, что я сделал бы иначе? Первое, второе третье, четвертое, пятое, шестое и так далее. Однако идею задавать себе этот вопрос предложил венский психолог Виктор Франкл, и в этом есть определенный смысл. Доктор Франкл помогал пациентам понять смысл их жизни. Чтобы научить их жить более осознанно, Франкл просил их каждый день проживать так, будто они его уже однажды прожили. Будто в первый раз они совершили какие-то ошибки, а теперь постараются их не допустить. Проще говоря, он буквально говорил, «Представьте, что вы проживаете этот день во второй раз и не повторяете сделанных в первый раз ошибок». Эта мысль помогает нам внимательно посмотреть на нашу жизнь. Если бы это была вторая попытка прожить этот день, и вы могли бы не повторять ошибок, сделанных в первый раз, что бы вы изменили? Может быть, проявили бы больше внимания к своей второй половине? Или потратили бы какое-то время на хорошую книгу – читая или слушая ее в гамаке на заднем дворе. Сходили бы на тренировку? Вопрос Франкла можно сформулировать иначе. О чем сделанном или не сделанном вами вы бы потом пожалели. Ответив на него, живите так, чтобы не пришлось ни о чем сожалеть. Мало кто обдумывает свои поступки. Большинство из нас живут в таком темпе и настолько привыкли к проблемам, требующим незамедлительного решения, что больше не контролируют свои действия. Я видел очень мало успешных и эффективных людей, которые не вели дневник или не уделяли какое-то время анализу своих действий. Именно размышляя об этих действиях, мы корректируем их и управляем собственной жизнью. Тот, кто не думает об этом, ничего не контролирует и ничем не управляет, он только реагирует. Печальная правда заключается в том, что его жизнь все равно управляется только различными внешними факторами, не имеющими отношения к его интересам. Жизнью большинства людей управляют друзья, семья, реклама и политики. Возьмите свою жизнь под контроль. Задумывайтесь ли вы по утрам о чем-то весьма важном для вас? Управляете ли вы своей жизнью или ей управляет кто-то другой? Идея дня. Заведите правило каждое утро отвечать себе на вопрос, что бы я сделал по-другому, если бы мог прожить этот день второй раз? День 17. Личная эффективность. Расставьте приоритеты. Ценностно ориентированный специалист умеет правильно расставить приоритеты. Какое из сегодняшних дел самое важное для вас? Если каждое утро вы отвечаете на этот вопрос, вы вправе считать себя членом элитного клуба профессионалов. Большинство людей даже не задают себе этот вопрос, потому что считают, что ответ на него определяют «трезвонящий телефон». Недовольный клиент, срочное сообщение или электронное письмо, требующее немедленного ответа. Но так ли это? Реальность такова, что не все наши усилия приносят нам одинаковую пользу. Если вы потратите энергию, бегая по кругу, это принесет вам гораздо меньше пользы, чем если вы направите ее на написание важной речи. Может быть, количество сожженных калорий будет одинаковым, но польза от них во втором случае намного больше. Ценностно ориентированные специалисты знают, на что стоит потратить свою драгоценную энергию, а какие дела можно проигнорировать или перепоручить другим. А поскольку они это знают, то избегают лишней суеты. Они спокойно и рассудительно управляют своим временем и энергией. Ценностно ориентированный специалист умеет распорядиться своим временем. Чтобы сконцентрироваться на самых важных делах, необходимо каждый день составлять два списка задач. Первый список должен включать всего три задачи, которые наиболее важны для достижения вашей цели, их необходимо выполнить в первую очередь. Второй список – это перечень мелких дел, которые надо выполнить сегодня, таких как ответы на письма, визит в химчистку и тому подобное. Виртуальный рисунок. Список первый. Главная задача номер один. Пробел. Остаток награда. Главная задача номер два. Пробел. Остаток награда. Главная задача номер три. Пробел. Остаток награда. Два списка нужны потому, что наш мозг плохо умеет отличать действительно важные задачи от мелких дел, которые вполне можно отложить. Ценностно ориентированный специалист знает, как справиться с этой проблемой. Забрать белье из химчистки не столь важно, как подготовить презентацию, с которой вы должны выступить на предстоящем собрании. Виртуальный рисунок. Второстепенные задачи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Например, мои приоритетные задачи обычно заключаются в создании какого-либо контента. Каждый день я работаю над книгой, бизнес-курсом или презентацией, и только завершив работу, отвечаю на звонки и участвую в мероприятиях. Каждое утро я записываю в первый список три задачи, связанные с созданием контента – а затем составляю список второстепенных задач. Начинаю я всегда с трех самых важных дел. Благодаря распределению приоритетов мне удалось сделать мою компанию успешной, гораздо быстрее, чем если бы я валил все дела в кучу. Список второй. Второстепенные задачи. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. Приоритетных задач должно быть три. Три потому что если их больше, это слишком обременительно, и, скорее всего, вы все бросите, даже не начав. Большинство моих приоритетных задач – это небольшие части крупных проектов. Например, на создание книги у меня уходит больше года. Каждый день я ставлю задачу написать какую-то небольшую часть. Когда мы длительное время работаем над большими проектами, краткосрочные достижения нас радуют больше. Я охотнее отвечу на 10 писем, чем напишу 10 страниц книги, ведь... Каждое отправленное письмо – завершенное дело, а десять страниц кажутся лишь каплей в море. Но не позволяйте мелким делам ввести вас в заблуждение. К большим свершениям ведут маленькие шаги, именно так мы достигаем важных целей. Однако будьте осторожны. Многие задачи кажутся значительными, не являясь таковыми. На вас может свалиться какая-то важная работа, которую на самом деле должен выполнять кто-то другой или вас вынуждают пойти навстречу, которая не имеет отношения к вашим приоритетам. Такие задачи я называю отвлекающими факторами, потому что на самом деле они лишь мешают работать. Необходимо всегда точно знать, каковы ваши три главные задачи на сегодня, иначе важными могут казаться второстепенные дела. Но как узнать, какие задачи самые важные? Чтобы это выяснить, необходимо определить глобальную цель. Любая работа, которая приблизит вас к этой цели, важна, а все остальные нет. Их можно отодвинуть на второй план. Ценностно ориентированный специалист умеет это делать. Подумайте, что позволит вам стать лучшим объектом инвестиций. Что вы можете сделать, чтобы принести своей компании максимальную пользу? Определяйте это для себя каждый день, и вы не попадете в ловушку отвлекающих факторов. Идея дня. Каждый день составляете два списка дел. В первой заносите три самых важных, а во второй мелкие второстепенные дела. День 18. Личная эффективность. Эффективно используйте возможности своего мозга. Ценностно ориентированный специалист выполняет важную работу по утрам. Мозг каждого человека работает немного по-своему. Но пик работоспособности, особенно у людей старше 25 лет, приходится на утро. Ваш мозг подобен батарее смартфона. За день он сжигает от 600 до 800 калорий, обрабатывая информацию, необходимую для вашей жизнедеятельности. Во время сна мозг заряжается энергией для следующего дня. Утром у него больше энергии, и он мыслит более ясно, чем после обеда. Если вы сразу начинаете отвечать на звонки и письма, вместо того, чтобы делать важную работу, вы растрачиваете эту энергию. И когда вы позже приступаете к основной работе, ваш мозг уже устал, и вы не в состоянии ее делать. Кроме того, есть еще один приятный бонус. Если всю важную работу выполнить с утра, то оставшуюся часть дня вы проведете с чувством выполненного долга. Виртуальный рисунок. Эффективность мозга. 7 часов утра. 100%. Полдень. 75%. 21.00. 50%. Большинство ценностно ориентированных специалистов выполняют важную работу именно по утрам. Если встречи утомляют вас, запланируйте их на вторую половину дня. Если ваша основная работа – обработка счетов, посвятите ей первые два часа, прежде чем проверять свою электронную почту. Если разработка бизнес-стратегии, главная ваша задача – уделяйте ей час с утра, перед тем, как начать отвечать на телефонные звонки. Идея выполнять важную работу в первой половине дня может звучать из бита. Но именно такой подход многие ценностно-ориентированные специалисты считают своим секретным оружием. К тому времени, как их коллеги появляются в офисе, сразу же подпадая под власть отвлекающих факторов, они уже пару часов работают над самыми важными задачами. Такая дисциплина и профессионализм позволяют заслужить доверие и клиентов, и коллег. А это приводит к большей материальной стимуляции и к успешной карьере. Идея дня. Выполняйте приоритетные задачи утром на свежую голову. День девятнадцатый. Личная эффективность. Скажите «нет» отвлекающим факторам. Ценностно ориентированный специалист знает, как блокировать отвлекающие факторы, чтобы они не мешали выполнять приоритетные задачи. Главный урок ведения бизнеса я извлек из своего писательского опыта. Он заключается в следующем. Человек, пишущий книги или часто выступающий перед публикой, знает, когда надо остановиться это противоречит здравому смыслу не так ли мы понимаем что этому человеку есть что сказать и он умеет это делать но сказав все необходимое он вовремя останавливается чтобы не говорить лишнего если вы пишете книгу о герое который обезвреживает бомбу не стоит разбавлять повествование побочными сюжетами о том как он собирается пробежать марафон жениться или завести кошку описывая все это вы потеряете нить сюжета В хорошей истории не должно быть слишком много деталей, иначе аудитория запутается и утратит интерес. К слову, подобное происходит и в жизни многих людей. Им кажется, что она потеряла смысл. Почему? Потому что они не могут сфокусироваться на главном. Они впускают в свою жизнь столько всего, что уже не понимают, в чем ее смысл. И многие из них теряют к ней интерес. Но герои, выполняющие миссию, всегда сконцентрированы на своей цели. В хорошей истории сюжет подчинен одной идее. Команда должна выиграть чемпионат. Женщина хочет получить повышение. Адвокат стремится выиграть сложное дело. И как бы ни были заманчивы сторонние идеи, хороший писатель их отбросит. Конечно, в реальной жизни все не так просто. Мы одновременно играем роли родителей, детей, друзей, менеджеров, тренеров, лидеров. У нас есть друзья, с которыми мы общаемся и увлекательно проводим время, хотя это и не имеет отношения к нашим главным целям. Но если мы впускаем в свою жизнь слишком много всего, мы утрачиваем концентрацию и целеустремленность, которые необходимы, чтобы хорошо выполнять основные дела. В начале карьеры я зарабатывал публичными выступлениями. Я летел в какой-нибудь город, выступал и получал за это хороший гонорар. Но скоро я понял, что чем больше выступаю, тем меньше пишу. А если я не буду выпускать хотя бы одну книгу раз в пару лет, меня будут реже приглашать выступить. В результате мне пришлось принять стратегически важное решение. Чтобы больше писать, сократить количество выступлений, приносящих мне, однако, немалый доход. Мне было трудно решиться на этот шаг, но я справился. Через два года, когда вышел мой новый бестселлер, я стал получать за выступление в четыре раза больше, чем раньше. В итоге я смог больше времени писать, а мой доход при этом вырос. Оказалось, я не один такой. Стивен Кинг вообще практически не выступает на публике. Благодаря этому он смог написать такое количество книг. Его книги продаются миллионными тиражами, и он мог бы много заработать выступлениями, но он этого не делает. Вместо этого он каждое утро садится за стол, включает компьютер и пишет запланированный объем текста. Благодаря его дисциплинированности и умению отказываться от мешающих работе дел, миллионы людей имеют возможность читать его книги. Мало кто понимает, что одним из секретов успеха Стивена Кинга является его умение исключать отвлекающие факторы, мешающие выполнению приоритетных задач. Если мы не знаем, каким делам надо отдать приоритет, мы размениваемся на мелочи, и наша жизнь и работа утрачивают смысл. Так чем вы готовы пожертвовать ради того, чтобы вести осмысленную и целенаправленную жизнь? Идея дня. Скажите «нет» всему, что вас отвлекает от выполнения приоритетных задач. День двадцатый. Личная эффективность. Распределяйте свое время и успевайте сделать больше. Ценностно ориентированный специалист знает, как распределить свое рабочее время. Билл Гейтс никогда не опаздывает на встречи. На вопрос, почему так происходит, он ответил, «Потому что время – это единственный ограниченный ресурс, который я не смогу купить за деньги». Поговорка «время – деньги» не совсем верна. Время гораздо дороже денег. Время – это в буквальном смысле наша жизнь. И то, как мы используем свое время, влияет на качество нашей жизни. К сожалению, большинство людей не уделяют внимания управлению своим временем. Однако это не означает, что их время ничем не управляется. Это не так. Им управляют телевидение, школьные расписания, влияние извне, денежные проблемы и работа. Мы никому не доверим свои деньги, так почему же мы позволяем другим распоряжаться нашим временем, которое намного дороже денег? Ценосно ориентированный специалист понимает, что время это его самый ценный ресурс, и управляет им так, чтобы извлечь максимальную пользу. И поскольку жизнь не сводится к одной работе, такой профессионал стремится распределить время таким образом, чтобы успеть сделать больше, а оставшиеся часы посвятить друзьям, семье и любимому хобби. Так как же управлять своим временем? Я представляю себе время как автостраду. По некоторым полосам автомобили движутся быстрее. Самая большая скорость, когда мы едем по крайней левой полосе. Справа движение более медленное. Отрезки вашего времени, на протяжении которых вы не отвлекаетесь, ни на что постороннее, равносильно движению с большой скоростью по левой полосе. После самых важных дел, которые вы выполняете утром, распределите свое время до конца дня. За час, два или три вы можете сделать очень многое. При этом многозадачность и отвлекающие факторы лишь снижают продуктивность. Любая карьера строится на умении повышать свою производительность. Ценностно ориентированный специалист может сделать в два раза больше, чем средний специалист, не умеющий управлять своим временем за тот же период. Настоящий профессионал распределяет свое время на неделе вперед. Лично я весь понедельник и первую половину вторника и среды отвожу писательству. По вторникам и средам после обеда я провожу встречи, а четверг и первую половину пятницы посвящаю подкастам и записи видеосюжетов. По пятницам вторую половину дня я занимаюсь личными делами, а все вечера и выходные провожу с друзьями и семьей. Планирование времени позволяет мне ни на что не отвлекаться. Я заранее знаю, где я должен быть и чем буду заниматься. Смысл в том, чтобы задать своим действиям определенный ритм. Определив первостепенные задачи, вы сможете распланировать время на целую неделю, чтобы все успеть. Какие важные задачи вы выполняете еженедельно? Попробуйте заранее отвести им определенное время. Кроме того, распланируйте личное время, чтобы случайно не назначить деловую встречу на часы, отведенные для дружеского общения. Управляя своим временем, вы используете его эффективнее, опустив все на самотек, много времени потеряете. Идея дня. Ценностно ориентированный специалист знает, как распланировать свое время и задать своим действиям ритм.